Афанасий Мамедов, Фрау Шрам, журнал «Дружба народов», 2002 год, номера 8, 9. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Новогрудским. базис Искусство собираться в дорогу. Открываю глаза, кажется, стучат. Вижу на столе початую бутылку лимонного ликера, немытые кофейные чашки, волнообразные размоченные вафли, набитую окурками пепельницу и снимаю первые три вопроса. Где я? Кто я? Что это за штабель стоит с коробочками у меня в комнате? Я нашел себя тепленьким в шумном вчерашнем вечере. Да, стучат. Энергичный ритм напоминает у вертируха Кармен. Просыпаюсь окончательно и понимаю, что лучше бы этого не делал, по крайней мере, еще часа два-три. Илюша, Илья, Людмила приоткрывает дверь, в комнату бесшумно входит значительный. Людмила улыбается. Она любуется своими фонариками в коробочках изрисованных метрош на туалетной М и говорит, что мне звонит мама. Наконец до моей соседки доходит, что пока она стоит в дверях, я не могу встать и одеться. Пошли, мой хороший, пошли, пошли, говорит она пожилому, безнадёжно меланхоличному коту. Влезаю в джинсы и лечу к телефону. Судя по голосу, у мамы хорошее настроение. На вокзале к тебе женщина подойдет. Что за женщина? Для Ираны документы передаст. Я сказал ей номер твоего вагона и места. Ты же знаешь Ирану? М? Ну, с четвертого этажа, Хашима, жена бывшая. Я только сказал, зачем? Нет, я не так сказал. Я сказал, зачем? А мама уже обиделась. И в трубке слышен город, сигналы автомашин, голоса людей со знакомым волчьим подвывом. Раз открывают окна, значит, там вовсю бушует бакинская весна, а потолки у нас дома пятиметровые, акустика, как в филармонии. Пришлось перезванивать. Не успел согласиться взять документы, как тут же посыпались вопросы — Тебе на работе справку дали, что ты в отпуск едешь? Ну, что ты молчишь? Хочешь в карабах загреметь? А копию, копию дали, курицу купи в дорогу. Купил? Не ври. Я же знаю, что ты врешь. Трусы не забудь запасные. До носовых платков я терпел, но после. Мам, почему я у тебя один? Отца спроси. И отбой уха. Я упал в кресло и немедленно закурил. Ещё можно было налить себе лимонного ликёра. После вчерашней попойки моих проводов в отпуск как раз оставалось на две-три рюмки. но была лень вставать. Почему-то казалось, что одной сигареты обойдусь. Казалось. Два с половиной года назад эта самая Ирана приезжала в Москву оформлять визу. Как раз после январских событий в Баку. Остановилась она у каких-то своих знакомых в высотке на баррикадной. Я подошел к дому со стороны американского посольства. Она передала мне посылку от мамы. Скрученная бечевка больно врезалась в пальцы и оценил бескорыстную родительскую любовь. Было видно, что уходить сразу ей вроде как неудобно, хотя по наброшенной на плечи легкой курточки полу и голым ногам Не стоило труда догадаться, что моя бакинская соседка, выходя на мороз, рассчитывала как можно скорее вернуться домой. Именно это ее дальновидность меня и задела. И тут же почему-то проснулось давнее дворовое чувство ущемленности перед нашими богатыми соседями с четвертого этажа над стройки советских времен. «Ну, конечно», — подумал я, — «на ведь не просто там какая-то соседка». Она дочь бывшего замминистра торговли, она с четвертого этажа, то есть для всего нашего двора барышня сверху. У меня появилось желание показать этой ладной брюнеточке сверху, что теперь мы на равных. Столицу мало интересует, на каком таком этаже в боку проживает дочь старорежимного министра. Для начала я поинтересовался... Это было бы совершенно невозможно в Баку, где люди снизу хорошо знают свое место. В какую именно из Швейцарии собирается моя соседка? Французскую, итальянскую или же все-таки немецкую? Затем развил тему аж до первого гта после чего уже как человек, не один год разлученный с малой родиной, стал давать Иране дельные советы в основном сугубо психологического плана антрасоповский храм, возведенный Рудольфом Штейнером и его сподвижниками в Дорнахе в 1916 году и сгоревший в новогоднюю ночь 1923 года. И рано и в самом начале, подозрительно во всем со мной согласная, теперь уже соглашалась с всеми теми крохами тепла, которые пока еще оставались в ней, и, поглядывая мимо меня, она со звериной деликатностью почему-то избегала смотреть мне в глаза, все настойчивее притопывала ногами. Не обратить внимания на эти ее фольклорные притопы был бы верхом неприличия с моей стороны. Я образил во все глаза, на ноги. Вздыбленные черные волоски бегут от худеньких коленок, сгущаясь к подъему стопы, а сама она маленькая, темнокожая уже даже не по кавказке под глазами порохового цвета круги, как у актрис в немого кино. Только там, видно, пленка виновата, мода, а тут, скорее всего, слабое сердце, развод с Хашимом. Тебе надо идти, говорю, у тебя ноги голые, замерзнешь. Ничего, она улыбнулась плотно сжатыми губами. Пожалуй, я слишком задержал свой взгляд на ее ногах. Но ведь так соскучился здесь, в Москве. По таким вот ногам, неделю в небритом с непременным шрамом, или, что еще лучше, только что по бритым, со свежим порезом сзади, чуть повыше пятки. Там ямочка и тут же взгорок. Трудное место для большинства бакинок. Мне уже не хотелось доказывать и ранее, что мы сейчас на равных. У этого высотного дома другого хотелось. Воображение до того распоясалось, что, взглянув на меня мельком, она даже смутилась. После чего немедленно смутился и я, удивляясь тому, как порою тайное легко прочитывается, особенно вот такое тайное, случайно вспыхнувшее и случайно погасшее. Надо было заканчивать разговор, я спросил для плавного его завершения, как там в Баку, надо же, нашел, когда ирана она молчала. Она молчала, и теперь уж неотрывно смотрела мне прямо в глаза». Я не выдержал ее взгляда, отвернулся и посмотрел на скульптуру сталинского рабочего, украшавшую наймрачнейший фасад здания. Тогда она сказала, «Цветочки на асфальт кладем, где танками нас давили». Я попрощался и ушел. Я шел к метро и твердил самому себе, «Как там, в Баку?» Как там в Баку, а ты что, сам не знаешь, как, может быть, там в Баку, после всего того, что было в январе, а? Я представил себе те ночи, распоротые криками, как животы из животных, небо слепое, без звезд, простроченное пунктирами трассирующих пуль и рану, ползающую на коленях. Как не хватает ей тела, чтобы накрыть свою дочь и сына? Разве... Мама моя не могла вот так же ползать на четвереньках, а я вопросом своим чуть не простил тех, кто ставил их на колени. А что бы я мог сделать, если был там, примкнуть к ребятам из сальянских казарм? Дальше я уже ничего не представлял, не думал, не твердил себе, дошел до точки, растерял я себя, и только в метро, проходя турникеты... Рукой, свободной от посылки, как футболисты, во время штрафного удара я инстинктивно защитил то, что еще оставалось у меня от самца. Затушил сигарету, зарыл в кладбище вчерашних окурков, встал, открыл окно, на подоконник сел и прошелся в развалочку, навивая образ нового русского тяжелогрудой голубь. Я раскрошил чванливому герою вафлю, надкусанную кем-то из вчерашних моих гостей. Нет, ирана тут ни при чем. Да и на Хашима я уж давно зла не держу. Давно простил ему, что когда-то он взбаламутил весь наш двор сообщением, будто бы вовсе не уверен в том, что родившийся у Нанки мальчика, то его ребенок, а не мой, к примеру, или того же Марка. Поскольку Марка от Нана уж давно отделяли Западную Европу и волны Атлантического океана, то, естественно, подозрение пало на меня, что явилось одним из мотивов моего бегства из Баку в Москву. Но время лечит, особенно лихое, перестроечное и неудачные браки тоже. О чем речь? Конечно же, я возьму документы, конечно же, я передам». Вот уже почти полгода, как я живу в этом сером шестиэтажном доме на Малой Бронной у самых патриарших прудов. Это мое пятое место жительства за семь лет. В декабре прошлого года я развелся и перед самым Новым годом перебрался с Преображенки сюда, в центр города. От неверной супруги своей я ушел так стремительно, что поступок мой явился полной неожиданностью для тутошней и тамошней родни. Считалось, что моя идеальная пара, заслуга больше ее, чем моя. Мне светило остаться без крыши над головой. Если б не муж моей кузины, приятельства, с которым я водил, любезно согласившийся сдать свои пятнадцать квадратных метров на Малой Бронной за чисто символическую сумму, которую я, тем не менее, сам не в состоянии внести, мама деньги присылает В последнее время деньги все чаще и чаще запаздывают приходят не в срок иногда я занимаю уход отца иногда мужу моей кузины приходится ждать неделю а то и две теперь он чаще бывает на бронны сдела еще одни ключи приходит с друзьями кернуть иногда с женщинами кузин моя начала догадываться пару раз пробовал расколоть не получилось как недавно позвонила зла и Говорит, я эту вашу гарсоньерку с рерихнувшими с экстрасенсами и литературными профурсетками когда-нибудь сожгу. Вот увидишь Илья. Малина. Конечно, малина. Центр города. Институт рядом, друзья ходят толпами. Я, можно сказать, жирую. Но есть одно но. По субботам и воскресеньям здесь тишина такая, что невольно начинаешь приберегать дыхание. Это не ночная тишина юга перед тем, как сделаться метафорой, и не та северная, естественная и далекая, какую вдруг обнаруживаешь усталым путником на исходе дня в поле среди тяжелых колоссев под прозрачным высоким небом с двумя-тремя облачками. И уж тем более это не тишина дачная на станции Х, полная эстетических амбиций между протяжным гулом двух летящих навстречу друг другу электричек. Нет-нет, это субботняя и воскресная тишина, особенно убийственная летом, когда народ разъезжает по своим имениям. Одно из непременных условий современного столичного города, со всеми его аминь за углом каждой улицы, это условие, с которым не можешь не считаться, улавливая его грезищем слухом в беззвучных волнах, накрывающих дома, улицы и деревья по субботам и воскресеньям, так хочется, чтобы кто-нибудь набрал твой номер телефона, хотя бы по ошибке. Вот когда я начинаю жалеть, что развелся, что совершенно не способен на компромиссы. Но сегодня у нас, слава богу, не суббота и воскресенье, голубь просто ошибся, сев на мое окно, потому я и наградил его вафлей. Вообще-то мы с Людмилой ладим, Она почти всегда приглашает меня на свои великосветские девичники, делится гуманитарной помощью из Германии, которую ей регулярно устраивает Христофор Арамович, и иногда, если ей становится совсем меня жаль, даже дает деньги в долг. Люди не нравятся две вещи. Когда я стучу по ночам на машинке, и когда ко мне приходит Нина. Она не любит мою машинку. Она не любит моих друзей, хотя своих водит толпами, и не применит сообщить новым знакомым, которых легко добывает и теряет. У меня сосед-писатель, подруга-актриса в театре на Таганке. Я имел счастье быть представленным этой спившейся Офелии, играть ей только в пивном баре на Пушкинской. А друг, непременно выдержит паузу, известный психотерапевт. Она говорит «терапевт». Его постоянно показывают по телевизору. Знаете, кого он лечил? Раньше она называла имена кинозвезд и эстрадных певцов, теперь все больше политиков и бандитов. В нашей квартире четыре комнаты, не считая чулана. Самой большой, светлой и квадратной комнаты с двумя окнами на патрике. Еще не так давно чулан принадлежал всем и никому. За чулан шли ожесточенные бои, сменявшиеся нерадежными фронтовыми затишьями. Четыре другие комнаты вытянуты до такой степени, что напоминают старые гробы, два по одну сторону коридора, тоже изрядно вытянутого, и два по другую. Один из этих гробов в левой части квартиры снимаю я. Если б я поднялся на роман типа фальсифицированной автобиографии... В этом месте добавил бы непременно ваш покорный слуга Илья Новогрудский. Прошу любить и жаловать. Три других недавно отошли моей соседке с дочерью от Раковицей и котом Маркизом, которого мы с Нинкой прозвали «значительным». Раньше здесь проживали две старушки, родные сестры Едвига Иосифовна и Мария Иосифовна. Паспортистка неправильно записала отчество младшей Маруси, родившейся уже в советское время. Мария Иосифовна недавно умерла от сердечной недостаточности в возрасте 79 лет, а ее старшую сестру, Едвигу, давно выжившую из ума, благополучно отправили в дом престарелых, конечно, не без помощи Людмилы и ее любовника. Последнее и единственное условие старушки, перед тем, как сгинуть на веки вечные, чтобы ей вернули черепаховые очки Маруси. Должно быть долгие лета предмет зависти. Они же сестре теперь не нужны. Ход мышления вполне логичный, если бы таковые очки у покойной действительно были. Но старики, какими бы неудобными они ни казались, как бы порой не раздражали нас, в быту не очень-то заметны. Оказывается, ни я, ни Людмила не помнили, какие именно очки носила покойная, в Черепаховой или в Серебряной оправе. Где перескать их не знал никто. А Рамыч трижды бегал на садовое кольцо за очками. Старуха только и говорила, не те, те черепаховые, круглые. Людмила была в бешенстве. Посмотрите, какие очки вам покупают. Принцесса Монако такие не носит, а ваша сестра всю жизнь за копейки простой машинисткой проработала. Непростой. В газете правда простые не работали короче старушку отправили в дом престарелых и в скорости по слухам та приказала долго жить людмила начала планомерное освоение челана сначала она забила его старой мебелью консервированными помидорами и огурцами затем вынесла все баллоны и заставила весь челан фонариками людмила решила делать бизнес она где то добыла партию китайских фонариков московского производства, всего по доллару за штуку, и рассчитывала оперативно продать их в Турции, то ли за два, то ли за три с полтины. Из-за этой безумной затеи теперь страдают все, включая значительного, который уже пометил пару коробочек, за что и получил крепко бельевой палкой по ушам целых два дня обиженный кот не влезал из-за холодильника. Я же, поглядывая на нетронутых котом рыб, И, вспоминая, как однажды значительно помочился на мой лучший свитер из верблюжьей шерсти, что только я не предпринимал потом, дабы избавиться от едкого этого запаха, даже шампунем раз постирал, испытывал чувство морального удовлетворения. — Мне отмщение, я с вас телеграфировал я за холодильник С арамочем у меня тоже сложились неплохие отношения. Правда, он постоянно путает мое имя. Людмила уверяет, что Арамыч — экстрасенс и прекрасный составитель гороскопов. Он буквально за несколько недель предсказал государственный переворот. Ему открылась дача в Роси и Горбачев на какой-то аллее с Нариной Ельциной. Захаживает он к Людмиле неизменно по вторникам и четвергам. Но его бывает так много, что у меня создается впечатление, будто он с нами живет. Появляется Рамыч всегда почти с букетом очень дорогих цветов и бутылкой шампанского, непременно полусухого, который называет кисленьким. — Арсений, как вы насчет кисленького? — говорит он мне, входя в мою комнату, всегда без стука. — Беру грязные чашки, иду на кухню. Людмила размораживает холодильник и курит. Людмила сидит на табурете, забросив ногу на ногу, и задумчиво играет верхней тапочкой. Через каждые две секунды тапочка хлопает о голую пятку. — Вам не мешают мои фонарики? — спрашивает она так, будто речь идет о многомощном Феррари. — Что вы? — отвечаю. Прежде чем свалить всю грязную посуду в раковину, я открываю кран и смываю пепел. Людмила всегда курит на кухне, только на кухне, и всегда стряхивает пепел в раковину. Это уж своего рода обряд. Когда я вернулся из Турции, и тут мы оба поворачиваем головы. Из морозильника от антарктического нароста отвалился и рухнул кусок льда. Людмила встает, в лучших традициях русской балетной школы вытягивает ногу и подпихивает носком тряпку под холодильник. — Я подарю вам джинсы, — продолжает она. Христофорушка говорит, в Турции необыкновенно дешевая джинсовая одежда. «Спасибо, но я дешевый и не… Я вообще не представляю себе, как можно сказать, такая джинсовая одежда. Это ж как хотите. Я ведь просто к тому, Христофорушка говорит, сейчас все джинсы турецкие, даже дорогие американские». соседки мои кажется, в Турции есть все, абсолютно все, кроме китайских фонариков московского производства. Людмила просто бредит Турции». Когда я вернулся, с бардовской интонацией конца шестидесятых продолжает она и тут же видит отпечаток губной помады на одной из чашек. Творог ваш и яйца я поставил на подоконник. Людмила подержала окурок под краном, бросила его в мусорное ведро и, круто развернувшись, я даже почувствовал пост на ее негодующим бедром теплый пассат. Ушла из кухни. В коридоре у телефона остановилась. Включите телевизор. В десять пятьдесят по первому Христофора транслирует. Ну, вот. Теперь я могу спокойно помыть посуду и приготовить себе завтрак. Кстати, о завтраке. Я бросил на подоконник взгляд приисполненной надежды. У меня холодильника нет, и кое-какие скоропортящиеся продукты я держу у Люды. Жестокое разочарование постигло меня. яиц оставалось пять. Творог не просто начал желтеть, а его уж давно пора было выбросить. Зато у меня нераспечатанная пачка пикантного майонеза. Можно утро начинать. Уже взбитые яйца бухаю полпачки майонеза, опять взбиваю, потом крошу плавленый сыр туда же. Попал кусок фольги над его ножом. После чего тихо иду в чулан и осторожно, чтобы не снести высотную конструкцию из китайских фонариков, ворую у Людмилы красивую красную луковицу. Возвращаюсь на кухню, мелко-мелко рублю ее и на сковородку, в шипящее массу. Пока поджаривается мой, э, вернее, людмилин лук, я созерцаю значительного уплетающего мою Я смотрю на него, как смотрит на луну, отражающуюся в темной веке, но он уже устроился, стервец. Я смотрю на его черную лоснящуюся шерсть с легкой сединой, на широкую, сливающуюся с брюхом барскую спину, на стла страстные повороты головы во время продуктивного разжевывания очередного куска. Я смотрю и думаю, что сегодня почти не завидую ему. Это, наверное, потому что сегодня четверг. Сегодня я получаю долгожданные отпускные. Черное, никчемное существо, с треском пожирающие продукты рек, морей и океанов, больше не занимает моих мыслей. Весь я уже в белом листочке бумаги. Парасиловое и компрессорное хозяйство. Илья Новогрудский. Месяц, дни, часы, сумма. Повременные, ночные это Этого начисно, костналог, профсоюз, это удержано. Долг за предприятием, естественно. Ноль целых, ноль ноль сотых. уже проветрилась. Голубь хорошо потрудился. На подоконнике не крошки. Можно прикрыть окно? Перед тем, как сесть за стол завтракать, включаю свой маленький туристский телевизор. Во-первых, в последнее время я внимательно слежу за новостями. В Азербайджане все так быстро меняется. Оглянуться не успел, восстанавливают латинскую графику. Включил позже, пала, шуша. Во-вторых, люблю, когда он работает, когда он просто одомашнивает убогое мое холостяцкое жилье, обклеенное географическими картами, культуристами и культуристками. Но с тех пор, как в комнате появился штабель с фонариками, у него со одомашниванием 15 квадратных метров что-то неважно получается новостная передача аппетита тоже не прибавляла какие то слухи о назначении владимира шумейко на пост вице премьера какие то сомнения насчет российского парламента а не постигнет ли его страшный учсть союзного какая то мания по поводу речи горбача в фултоне а вот и лихие казаки на похоронах приднестровского гвардейца походный атаман войск донского настроен решительно Считает, что президентов надо гнать к чертовой бабушке. Единственное сообщение из Азербайджана почти недельной давности. Заявление Алиева о том, что в сложившейся ситуации проведение выборов невозможно. В настоящее время в Баку нет власти и царит полный хаос. Видимо, это на руку Москве. Это очень порадовал геомагнитный прогноз. В ближайшие дни, дамы и господа, ожидается улучшение... Однако людям, подверженным колебаниям артериального давления, потребуется контроль и лекарственная коррекция. Интересно, подвержен ли я колебаниям артериального давления или же отношусь к той грубой части населения, которая не нуждается в лекарственной коррекции? Учителем года стал преподаватель пения. Я всегда был радикальнее Высоцкого. Я хотел подняться, переключить канал, но тут началась моя любимая реклама водки «Смирнов». Я с этой дивной, многократно преломляющейся, найгибчайшей пантерой в прошлой жизни, вне всякого сомнения, великосветской женщины. Уже несколько дней у меня такое ощущение, будто за моей спиной кто-то стоит и следит за каждым моим движением. Вот сейчас вкушаю более чем скромный холостяцкий завтрак, смотрю телевизор, и, мне кажется, кто-то наблюдает за мной. Наблюдает и укоризна качает головой. Ну как же так можно? Действительно, как? Два стола после сессии завалены книгами. Почти все из институтской библиотеки. Тетради, бумаги, списные книжки с начатыми неоконченными рассказами. Ручки, автоматические карандаши, я люблю ими писать. Степлер, клей. Я ем, смотрю телек, перебираю бумаги я делаю все на зло свидетелю за моей макушкой на обратной стороне скрепленных скобою листов записываю ирно документы переворачиваю листы вспоминаю что обещал нине прочесть ее се до отъезда илья телевизор у меня включен что вы смотрите христофор уж десять минут как показывают Переключайте скорее на третий глаз первый канал